Глава тридцать девятая «Слишком много всего». И что же это в конце концов за место такое? Дошло уже до того, что Мона перестала находить утешение в воображаемых советах Ланетты. «Окажись, Ланетта в подобной ситуации», — решила Мона, «она просто глотала бы мемфисский черный горстями» до тех пор, пока не почувствовала бы, что все их проблемы ей до лампочки. У Мира никогда еще не было так много движущихся частей и так мало этикеток для них. Они ехали всю ночь. Энджи по большей части в отключке. Теперь Мона определенно была готова поверить в историю о наркотиках. Актриса все время говорила и говорила на разных языках, разными голосами. И это было хуже всего. Голоса. Потому что они обращались к молле подначивали её на что-то. А она им отвечала, не отрывая глаз от дороги. И совсем не так, как если бы разговаривала с Энджи, стараясь её успокоить, а скорее будто тут действительно был кто-то другой. голосов которыми я говорила Энджи, было три, не меньше. Самой Энджи это причиняло явную боль. У нее деревенели мышцы и шла носом кровь. Мона сидела, наклонившись над ней, и промакивала кровь, переполненная странной смесью страха, любви и жалости к королеве своих грез. А может, это просто от магика. Но в бело-голубом мигании огней на трассе Мона видела свою собственную руку рядом с рукой Энджи. И они вовсе не были одинаковыми, даже форма другая, и это её радовало. Первый голос пришёл, когда они ехали на юг, уже после того, как Молли привезла Энджи в вертолёте. Этот только шипел и скрипел, и раз за разом повторял что-то о Нью-Джерси и какие-то цифры, вроде бы обозначения на карте. Часа два спустя Молли завела ховер на стоянку отдыха дальнобойщиков и сказала, что они в Нью-Джерси. Здесь она вышла и отправилась звонить. Надолго. Из автомата с заиндивевшими от мороза стёклами. Когда Молли наконец вернулась, Мона увидела, как она швырнула телефонную карточку из окна прямо в застывшую на морозе грязь. Выбросила и всё. Мона спросила, кому она звонила, а та сказала, что в Англию. Мона тогда увидела руку Молли на рулевом колесе. На тёмных ногтях проступили желтоватые крапинки. Такие возникают, когда отдираешь искусственные ногти. «Нужно бы сначала обработать их растворителем», — подумала Мона, «а потом лечебной мазью». Где-то за рекой они съехали с трассы. Деревья, поле, узкое двухполосное шоссе, временами одинокий красный фонарь высоко на какой-нибудь вышке. Вот когда стали приходить другие голоса. И пошло туда-сюда, туда-сюда. Голоса, потом Молли. Опять голоса, опять Молли. Если разговор что-то и напоминал, так это попытки Эдди торговаться. Только Молли умела это гораздо лучше, чем он. Даже не понимая, о чем идет речь, Мона была уверена, что Молли вот-вот своего добьется. Но она, Мона просто не в состоянии это выдерживать, ей не вынести этих голосов. Когда они приходили, ей хотелось забиться в угол, как можно дальше от Энджи. Хуже всего был тот, кого звали Сам Эдди, или как-то вроде. Все голоса требовали, чтобы Молли отвезла Энджи куда-то ради чего-то, что они называли «свадьбой». Тут Мона задумалась, не замешан ли здесь как-то Робин Ланье. Скажем, если Энджи и Робин собираются пожениться, то это просто обычная авантюра, в какие пускаются все звезды, чтобы заключить брак. Правда, ей никак не удавалось заставить себя в это поверить. И каждый раз, когда возвращался голос этого «сам Эдди», волосы у Моны вставали дыбом. Однако она сообразила, что именно пытается выторговать Молли. Молли хотела, чтобы её досье, полицейское или уж какое там, было вычищено под ноль. Мона с Ланеттой смотрели как-то фильм о девчонке, у которой было 10 или 12 личностей, проявляющихся по очереди. Скажем, если одна была скромной малышкой, то другая — шлюховатой оторвой, но в фильме ничего не говорилось о том, что какая-то из этих личностей способна стереть своё личное дело в полицейском архиве. Потом свет фар выхватил из темноты занесённую снегом равнину и низкие холмы цвета ржавчины, там, где ветер сдул белизну. В Ховере имелась небольшая электронная карта, какие бывают в такси или у дальнобойщиков, но Молли её не включала, кроме одного раза чтобы поискать цифры, которые называл ей голос. Через некоторое время Мона поняла, что именно Энджи указывает Молли, куда ехать, или, во всяком случае, это делают страшные голоса. Моне сильно хотелось, чтобы поскорее настало утро. Однако ночь еще не кончилась, когда Молли, погасив свет и прибавив скорость, понеслась сквозь тьму. «Свет!» крикнула Энджи. «Расслабься», — ответила Молли. Мона вспомнила, как легко и ловко она двигалась в темноте у Джеральда. Тут ховер немного притормозил, вписался в длинный поворот и затрясся на неровной почве. Огоньки на приборном щитке погасли, будто вырубились все приборы. «А теперь ни звука, ясно?» Ховер снова набрал скорость. Высоко в небе загорелся ослепительный белый огонь. Мона углядела за окном какой-то крутящийся падающий предмет, а над ним что-то еще похожее на серую луковицу. «На пол! Да пригни же ты ее!» Мона дернула застежку ремня безопасности Энджи как раз тогда, когда что-то звонко ударило Ховеру в бок. Она столкнула Энджи на пол и накрыла её шубой. А потом Молли резко дёрнула руль влево, и Ховер обогнул какое-то препятствие, которого Мона так и не заметила. Мона глянула вверх. На долю секунды появилось в призрачном свете большое полуразрушенное чёрное здание. Над распахнутыми настежь воротами горела единственная белая лампочка. И вот... Они уже проскочили в эти ворота. Турбина взвыла на реверсе. Ундар скрежет. «Просто не знаю», — сказал голос. Амона подумала, «Но я-то знаю, каково это». Тут голос рассмеялся и все никак не мог остановиться. Смех то слышался, то пропадал, то слышался, то пропадал, как будто кто-то включал и выключал звук. И смех был уже вовсе не похож на смех когда Мона открыла глаза. Над ней сидела девушка с маленьким фонариком в руке. Такое Ланетта обычно вешала на кольцо для ключей, как брелок. Силуэт девушки был неотчётлив. Луч уперся в расслабленное лицо Энджи. Девушка перевела взгляд на Мону, увидела, что та смотрит в ответ, и смех, который не был смехом, прекратился. «Кто вы такие, чёрт побери?» Свет бил Моне в глаза. Выговор Кливлендский. Упрямая лисья личика под растрёпанными обесцвеченными волосами. моно «А ты кто?» Но тут она увидела молоток. «Черри?» «А молоток зачем?» «Кто-то охотится. За мной и сликом». Черри перевела взгляд на молоток, потом снова подозрительно посмотрела на Мону. «Это не вы?» «Вряд ли». «Ты на неё похожа?» Свет скользнул по лицу Энджи. «Не моих рук дело. Во всяком случае, раньше я выглядела иначе». «Вы обе выглядите как Энджи Митчелл». «Да, это она и есть». Черри передернула. На ней было три или четыре кожаные куртки, полученное от различных дружков. Таков был клевландский обычай. «В этот высокий замок!» — раздался изо рта Энджи голос, густой и тяжелый, как грязь. Выронив от изумления молоток, Черри въехала головой в крышу машины. «Моя лошадь теперь пойдет!» — продолжал голос. В мечущемся луче фонарика Черри они увидели, как на лице Энджи задергались мышцы. «Что вы медлите здесь, маленькие сестры, теперь, когда всё готово к свадьбе?» Лицо Энджи расслабилось, превратилось в ее собственное. Из левой ноздри побежала тоненькая струйка ярко-алой крови. Энджи открыла глаза поморщилась от резкого света. «Где она?» — спросила она Мону. «Ушла», — ответила Мона. «Сказала мне оставаться с тобой». «Кто?» — спросила Черри. «Молли. Она была за рулем». Черри хотела найти кого-то по имени Слик. Мона хотела, чтобы вернулась Молли и сказала ей, что делать. Но Черри... Трясло от одной мысли о том, чтобы остаться здесь, в бывшем цеху. Она сказала это из-за людей снаружи, у них пушки. Мона вспомнила звук, когда что-то ударило в бок Ховера. Забрав у Черри фонарик, она стала исследовать корпус машины. В правом борту оказалась дырка ровно такого размера, чтобы моно смогла просунуть в неё палец. А в левом нашлась ещё одна, но уже больше, в два пальца. Черри сказала, что им лучше подняться наверх. Туда, куда, наверное, ушел Слик. Пока эти люди не решили войти внутрь. Особой уверенности Мона не испытывала. «Давай же!» — торопила Черри. «Слик, наверное, наверху, у Джентри и Графа». «Что ты сейчас сказала?» Это был голос Энджи. Точно такой, как в Стимах. «Ладно бы пушки». Но когда они выбрались из Ховера, на фабрике оказалось чертовски холодно, а Мона была по-прежнему без чулок. Но, наконец-то, занялся рассвет. Серым на чёрном стали вырисовываться прямоугольники, скорее всего, окна. Девушка по имени Черри вела их по её словам куда-то наверх, отыскивая себе дорогу краткими вспышками фонарика брелока. Сразу за ней шла Энджи. Мона же завершала процессию. Тут она зацепилась за что-то каблуком. Шорох. Наклонившись, чтобы отцепить эту дрянь, Мона обнаружила, что на ощупь это напоминает пластиковый пакет. Липкий. Внутри — мелкие твердые штучки. Она глубоко вдохнула и выпрямилась, засунув пакет в боковой карман куртки Майкла. А потом они долго взбирались по узким лестницам, круто уходящим вверх. Мех Энджи обметал руку Моны на шершавых и холодных перилах. Площадка, поворот, ещё один пролёт лестницы, ещё площадка, снова лестница, откуда-то потянуло холодом. «Здесь что-то вроде моста», — сказала Черри. «Идти по нему нужно быстро, ладно?» потому что он вроде как, ну, уходит из-под ног. А вот это было уже совсем неожиданно. И странная белая комната с высоким потолком, и провисающие полки, набитые растрёпанными выцветшими книгами. Мона сразу же вспомнила о старике. И нагромождение каких-то консолей с извивающимися повсюду кабелями. И этот худой человек в чёрном. Глаза горят, а волосы сзади затянуты в хвост, который в Кливланде называют «бойцовая рыбка». И этот безумный смех, когда он увидел их. И ещё этот мёртвый парень. Мона и раньше видела мертвецов. Видела достаточно часто, чтобы распознавать их с первого взгляда. У смерти есть свой цвет. Время от времени во Флориде Кто-то лежал на куске картона на боковой дорожке возле сквота. Просто лежал и не поднимался. Одежда и кожа приобретали оттенок пыльной дорожки. И все же оттенок этот становился совсем другим, когда эти овощи, наконец, отдавали концы. Тогда приезжал белый фургон. Эдди говорил это потому, что если их не забрать, их раздует. Как кошку, которую как-то видела Мона. Кошка вздулась, как баскетбольный мяч, лежала на спине, лапы и хвост торчали во все стороны, как твёрдые палки. Эдди ржал и ржал, никак не мог остановиться. А теперь смеялся этот вот парень, явно под магиком. Уж Моната знала, что означает подобный взгляд. И Черри издала сдавленный звук, похожий на стон. А Энджи так просто застыла у двери. «Тихо, все!» — услышала Мона знакомый женский голос и обернулась. В дверном проеме с небольшой пушкой в руке появилась Молли, а за плечом у нее образовался огромный парень с грязными волосами. На вид пень-пнем. «Постойте-ка смирно, пока я не разберусь, кто тут кто». Худой в ответ только рассмеялся. «Заткнись!» — рассеянно бросила Молли, Будто думала о чём-то другом. Она выстрелила, даже не посмотрев на пушку. Синяя вспышка на стене, прямо над головой у худого, и звон у Моны в ушах. Худой свернулся калачиком на полу, зажав голову между колен. Энджи подходит к носилкам, где лежит мёртвый парень. Глаза его закатились, так что видны одни лишь белки. Медленно, медленно будто движется под водой. И на лице такое странное выражение. Рука Моны в кармане куртки что-то нащупывала сама по себе. Вертела, сжимала подобранный по дороге зиплок, говорила Моне, что в нём магик. Мона вытащила пакет. И вправду магик. Сам пакет липкий от подсыхающей крови. Три кристалла внутри — и еще какие-то дермы. Она сама не знала, почему вытащила его именно в этот момент, разве что потому, что все замерли без движения. Худой с бойцовой рыбкой уже присел, но с пола не поднимался. Энджи склонилась над носилками, но, похоже, вообще не обратила внимания на мертвого, а вперилась взглядом в серый ящик, присобаченный к раме в изголовье. Чери из Кливленда вжалась спиной в полки с книгами и пыталась затолкать себе в рот костяшки сжавшихся в кулак пальцев. Большой парень просто стоял рядом с Молли, которая, склонив голову на бок, будто к чему-то прислушивалась. Но кто может такое выдержать? Стол был накрыт стальным листом. На столе под какой-то тяжелой железякой пыльная стопка распечаток. Мона редком, как пуговицы, выдавила все три кристалла, подняла железку и раз-два-три размолола их в пыль. Сработало. Все уставились на неё. Все, кроме Энджи. «Извините», — услышала Мона собственный голос, сметая жёлтую горку пыли на раскрытую в ожидании левую ладонь. «Бывает». Она зарылась носом в горку и вдохнула. «Иногда», — добавила она и вдохнула остатки. Никто не сказал ни слова. И снова в центре тишины, точно как в тот раз. Оно движется так быстро, что остаётся на месте. Вознесение, вознесение грядёт. Так быстро, что остаётся на месте и она даже может вспомнить последовательно всё, что произошло дальше. Сперва гулкий хохот. Ха-ха-ха, который совсем не похож на хохот. Нет, это просто голос через мегафон. Из-за двери, с того самого подвесного мостика. И Молли разворачивается, плавно, грациозно, стремительно. И всё это так, как будто спешить ей некуда. Щёлкает, как зажигалка, её маленькая пушка. Потом синяя вспышка снаружи. И большого парня в дверях вдруг забрызгивает кровью. И со скрежетом рвётся старый металл. И Черри начинает кричать ещё прежде, чем подвесной мостик с громким рок-н-ролльным блямсом ударяется о бетонный пол в тёмном цеху там, где Мона нашла окровавленный пакет с магиком. «Джентри», — говорит кто-то, и тут она видит небольшой экран на столе, а на нем молодое лицо. «Подсоедини ко мне пульт управления, который ты взял у Слика. Они в здании». Парень с бойцовой рыбкой с трудом поднимается на ноги и начинает возиться с проводами и консолями. А Мона способна только смотреть потому что внутри у нее так тихо, а все вокруг так интересно. Смотрит, как большой парень, вдруг очнувшись, издает жуткий вопль и подбегает с криком «Они мои! Мои!». Смотрит, как лицо на экране говорит «Да ладно тебе, Слик! На самом деле они тебе уже не нужны!». Затем где-то там, внизу, включается мотор, и Мона слышит сперва Стрёкот и перестук, а потом вдруг кто-то в цеху вопит нечеловеческим голосом. И вот уже в высоком узком окне встаёт солнце. Мона незаметно переходит к окну и выглядывает наружу. На широкой ржавой равнине что-то вроде фургона или ховера, только он погребён под горой, не то холодильников, не то... «Да, да!» Навёхонькие холодильники и разломанные пластиковые клети вокруг. И ещё кто-то в камуфляже, лежит, уткнувшись лицом в снег. А дальше за ним ещё один ховер, но тот, похоже, сгорел дотла. Как интересно.